Перестрелка. Барон плохо спал эту ночь. Всегда опасно ложиться спать после прерванного приключения. Беспокойный тяжелый сон очень скоро заставил его пожалеть об упущенном случае. Когда утром, не выспавшийся и мрачный, он спустился вниз, Мальчик, выскочив из засады, бросился ему навстречу, восторженно обнял его и начал приставать с вопросами. Эдгар был счастлив, что может хоть на минуту всецело завладеть своим взрослым другом, не уступая его матери. «Пусть он расскажет только ему, а не маме», — настойчиво просил он. Она не сдержала слово и ничего ему не рассказала о всех чудесах. Он засыпал застегнутого врасплох барона, не скрывавшего своего дурного настроения, сотни назойливых детских вопросов. К ним он примешивал бурные изъявления своей любви, не помня себя от счастья, что, наконец, он опять наедине со своим другом, которого дожидался с раннего утра. Барон отвечал неприветливо. «Это вечное выслеживание!» Наивные вопросы мальчика и его чрезмерная, непрошенная любовь становились ему в тягость. Изволи изо дня в день возиться с двенадцатилетней мальчишкой и болтать всякий вздор. Барон хотел только одного — ковать железо, пока горячо, остаться с матерью Эдгара наедине. А это было нелегкой задачей. Именно из-за назойливости мальчика. Впервые он подумал с неудовольствием, что поступил неосмотрительно, возбудив столь горячую дружбу. Но пока он не видел средства отделаться от чересчур привязчивого мальчика. Все же барон решил попытаться. До десяти часов, когда он, согласно уговору, должен был сопровождать на прогулке мать Эдгара, Барон терпеливо сносил оживленную болтовню мальчика, почти не слушал его, лишь изредка вставляя слово, чтобы не обидеть его, и в то же время перелистывая газету. Как только часовая стрелка подошла почти вплотную к 10 барон, точно вдруг что-то вспомнив, попросил Эдгара сходить в гостиницу напротив и узнать, не приехал ли его кузен, граф Грунтгейн. Ничего не подозревая, мальчик, счастливый, что может наконец услужить своему другу, гордясь важным поручением, сейчас же сорвался с места и помчался через дорогу так стремительно, что прохожие удивленно смотрели ему вслед. Но ему хотелось показать, как усердно он исполняет свою обязанность гонца. В гостинице ему сказали, что граф еще не приехал и даже не предупреждал о своем приезде. С этим известием он прибежал обратно с той же бешеной скоростью. Но барона в вестибюле не было. Тогда Эдгар постучал к нему в комнату. Тщетно. Встревоженный он обегал все помещения, заглянул в гостиную, где стоял рояль, в кафе, потом бросился в комнату матери, чтобы расспросить ее. Но матери тоже не было. Партьех, к которому он с отчаяния решил обратиться, сказал к крайнему его изумлению, что несколько минут тому назад они ушли вместе.